Дарья Булатникова Гном, свалившийся с елки Новогодняя сказка Дом спал Спал старый фанерный шкаф, в котором так славно было прятаться, играя в жмурки с Наташкой и Колей Спал круглый стол, накрытый вязаной скатертью с бахромой Вокруг стола дремали стулья с гнутыми спинками А под столом видел третий сон Закатившийся туда облезлый резиновый мячик За дверью спала на большой железной кровати Санкина мама А над нею, на прибитом к стене плюшевом коврике Спали рогатые олени Среди изрядно полинявших зеленых елок Сестра Наташка спала на диване И одеяло свешивалось до самого пола Потому что во сне Наташка любила брыкаться ногами Только часы-ходики над диваном не спали И довольно громко тикали Тик-так, тик-так Санька сидел в своей решетчатой кроватке И смотрел на елку Чудесной, мерцающей громадой высилась она в углу Ему казалось, Что он слышит, как с тихим звоном Касаются иголок стеклянные шары Как шелестит мишура И качаются нарядные хлопушки Он старался не дышать Чтобы лучше слушать голос елки Самого большого чуда, которое он видел За свою короткую пятилетнюю жизнь Под потолком мерцала звезда склеенная из картона, покрашенная красной краской и облепленная осколками разбитого недавно Санькой зеркальца. Такой красивой звезды не было ни у кого, он точно знал. Санька сунул руку под подушку, чтобы убедиться, что подарок в бумажном пакетике с нарисованными на нем снежинками лежит на месте. В пакетике были связанные бабушкой носки, красно-синий карандаш, отлитый из свинца пистолетик и четыре карамельки в розовых обертках. Душу Саньки переполняло счастье, ведь подарок ему принес настоящий Дед Мороз в шубе и валенках, с белой бородой и огромным мешком в руках. Правда, Санька его не видел, задремал на диване, еще когда мама накрывала на стол. Но потом его разбудили и сказали, что приходил Дед Мороз. Очень торопился и просил передать подарок Саньке. А сам поехал раздавать подарки другим детям. «И Вовке?» – спросил сонный Санька. «И Вовке, и Машеньке, и Васильку!» – подтвердила мама. Наташке Дед Мороз подарил куколку, сшитую из лоскутков, и красивый платочек с вышивкой. Но Санька ей не завидовал. Зачем ему кукла и платочек с цветочками? Что он, девчонка? Он солдат, и ему подарили пистолет. И теперь мальчишки невременно примут его играть в партизаны разведчиков. От этих мыслей Санька зажмурился и стал еще счастливее. Но потом снова открыл глаза и уставился на елку. Это была высокая пушистая пихта. Мама принесла ее вчера утром, и дом сразу наполнился запахом хвои. Санька крутился вокруг установленного в деревянную крестовину дерева и изнывал от желания поскорее начать наряжать его. Ведь они целую неделю вместе с мамой и Наташкой Клеили бумажные цепи, вертели из обложек старых журналов большие пустые конфеты, которые называются смешным словом «хлопушки». Рисовали на бумаге зайцев и человечков, а потом вырезали их и приклеивали к ним петельки из ниток. Правда, у Саньки человечек получился кривоватым и длинноруким, но мама пририсовала ему красный колпачок и сказала, что это будет гном. Кто такой гном? Санька не знал и тут же полез с расспросами Теперь он знает, что это такой маленький человечек Который живет в лесу в норке под пнем и прячется от людей Мама им с Наташкой даже сказку про гномов рассказала Поэтому, когда мама достала из шкафа коробку с новогодними украшениями Санька первым делом схватил своего гнома И повесил его в глубину пушистого и душистого елочного мира Зацепил за веточку И засмеялся, увидев, как гном смешно закрутился на ниточке Словно танцуя от радости Потом они осторожно развесили пять серебристых шаров из тонкого стекла С нарисованными на них бело-голубыми цветами Шары были очень старые Их хранили обернутыми в мятую бумагу И очень боялись разбить Раньше таких шаров было много Целая коробка Но вот осталось только пять Остальные игрушки Картонные, ватные и из папье-маше Наташка и Санька вешали сами Мама ушла на кухню Месить тесто для пирога Рыбки, зверьки, серебристые снеговики Саночки и клоуны Каждую игрушку они рассматривали и подбирали ей особое место. Потом Наташка достала ватного Деда Мороза и прикрепила к нему на грудь бумажную ленточку с красными цифрами. 1946 Санька почему-то вздохнул. Вот еще один год почти прошел, а папы все нет. И мама с Наташкой уже почти не верят, что он вернется». А Санька верит, ведь похоронку-то им не прислали. А сестра уже доставала канитель Тонкие, почти невесомые полоски из металла. И, подставив табурет, раскидывала ее по веткам. Потом они разложили на пихтовых лапах комочки ваты, закрыли крестовину куском старой простыни и поставили на нее Деда Мороза. Елка получилась очень красивой, «Такой красивой, что сидел Санька темной новогодней ночью в кровати и любовался ею!» Наташка завозилась на диване и окончательно спихнула с себя одеяло. «Замерзнет ведь!» По-взрослому вздохнул Санька и вылез из кроватки. Укрыв сестру, он подумал и осторожно полез под елку. С трудом, стараясь не шуметь, протиснулся между ветками и уселся, подобрав под себя ноги. «Ух, как же тут было здорово!» Мягкие пихтовые иголочки нежно тыкались в щеки. Вата, уложенная на них, казалась снегом. Прямо перед носом Саньки покачивался на металлическом обруче крошечный ватный клоун, а чуть выше висела хитрая лиса с колобком на носу, и две настоящие шишки!» Санька сидел под елкой, вертя головой и придумывая сказки. Он придумал сказку про клоуна, про зеленую лягушку и про волшебную шишку. А про лису и колобка кто-то уже придумал сказку до него. Кто-то зашебуршал рядом, и Санька вздрогнул. Потом тихонько засмеялся в кулачок. «Это рыжий котенок Мурзик проснулся и полез следом за Санькой под елку, проверить, что он там делает». Мальчик погладил котенка И тот сразу же прижался к нему Свернулся клубочком И замурлыкал А следом уже шуршало что-то другое Задев Санькину щеку Оно легко пролетело и упало вниз Шлеп Под елкой было темно И Саньке пришлось наклониться Чтобы рассмотреть, что же это такое свалилось Рассмотреть-то он рассмотрел Только глазам своим не поверил На полу Около спящего котенка Сидел крошечный человечек В красном колпачке с золотым бубенчиком В синей длинной рубашке полосатых штанах И смешных башмаках С загнутыми носами А в руках у человечка Был яркий фонарик Поэтому Санька и смог так хорошо его разглядеть «Ты кто?» Удивился Санька «Кто, кто?» Проворчал человечек И почесал ушибленный бок. «Гном я!» И тут Санька увидел, что руки у человечка очень длинные, а ножки, наоборот, короткие. «Значит и правда, это его, Санькин гном!» Но тот гном, которого сделал Санька, был бумажным, а этот вполне живой и даже говорящий. «Как могло случиться такое превращение?» Огном тем временем встал на ноги и принялся весело размахивать своим фонариком. При этом бубенчик на его колпачке тонко-тонко зазвенел, и стаи веселых золотых звездочек закружились между колючими ветками и блестящей канителью. И сидел Санька, улыбаясь во весь рот. А на елке кувыркались и танцевали среди падающих сверху снежинок игрушки. Раскачивались хлопушки и шары Серебряные зайчики от звезды Плясали на стенах Дед Мороз распахнул свой мешок И протянул его саньке А из мешка высыпались разноцветные конфетки И смешно отряхивая бумажные оборки Тут же принялись водить хоровод Строгие ходики перестали твердить свое тик-так И стали вызванивать веселую песенку И только... Котенок Мурзик сладко спал и мурлыкал, даже не поводя ухом. От всей этой кутерьмы у Саньки даже голова закружилась. Он боялся пошевелиться, чтобы не зацепить кого-нибудь из веселящегося елочного народца. Ведь стоило только подуть на кувыркающегося в своем обруче прямо перед Санькиным носом желтого клоуна, как он непременно бы свалился вниз». Наконец и музыка, и танцы стали стихать Праздники ведь, как люди, имеют свойство Уставать и делать передышку Санька взглянул вниз И увидел, как его гном Повесив фонарик на ветку Роется в мешке Деда Мороза «Что ты ищешь?» «Что? Что?» Гном имел дурную привычку повторять Санькины слова «Конечно, подарок!» «Кому?» «Кому, кому!» «А ты как думаешь?» «Тебе, Санька! Я ищу тебе самый лучший новогодний подарок!» «Но мне уже подарили!» — растерялся честный Санька «Целый пакет подарков!» «Нет! Это будет настоящий, волшебный подарок!» Гном запустил в мешок свою длинную руку по самое плечо и, наконец, вытащил оттуда... Прозрачный, граненый камешек-льдинку Уф, а я уже боялся Что это? Удивился Санька Это желание Причем самое главное и заветное Если загадать его в эту ночь То оно непременно исполнится С этими словами гном протянул льдинку Саньке Санька подставил ладошку, и подарок, такой прозрачный, что его было почти незаметно, если не поднести ладонь к самому лицу, опустился в ее середину. Удивительно, но льдинка была совсем не холодной, а теплой и словно живой. В ее прозрачных гранях сверкали серебряные искры. «Спасибо, и что мне теперь делать?» «Ты должен сказать о своем заветном желании и подуть на эту штуку!» Гном для наглядности потыкал в льдинку крошечным пальчиком. «Только сначала подумай хорошенько, потому что такие подарки получают только один раз!» «Я понял», — сказал Санька и стал вдруг очень серьезным. Потом зажмурился, вздохнул и быстро произнес... Я хочу, чтобы вернулся папа И дунул в раскрытую ладошку Когда он открыл глаза Льдинка уже бесшумно разлетелась Сверкающими снежинками Мерцающая вьюга закрутила Саньку И в ней исчез и гном со своим фонариком И Дед Мороз, и елка Только Мурзик громко-громко мурлыкал И грел его своим теплым боком «Ох ты, выдумщик!» Ворчала утром мама, тормоша спящего под елкой в обнимку с котенком Саньку «Ну-ка, вылезай немедленно! И что тебя туда занесло?» Санька растерянно открыл глаза В окна, запорошенные снегом, светило яркое солнце На столе пыхтел паром горячий чайник А сестра Наташка сидела на стуле, болтала ногами, хихикала и показывала на Саньку пальцем Сконфуженный Санька полез из-под елки Это же надо было уснуть Но зато какой замечательный сон он увидел И как жалко, что это был только сон Ползти было неудобно Мешало что-то зажатое в кулаке Санька разжал пальцы И увидел своего смешного, длиннорукого бумажного гнома А за тысячу километров от Санькиного дома по коридору военного госпиталя бежала всполошенная медсестра и кричала «Профессор! Профессор!» «Что такое?» отозвался из своего кабинета Петр Иванович Корецкий. Чудаковатый с виду, но известный в научных кругах профессор психиатрии. Профессор совершенно забыл, что сегодня Новый год и с утра явился на работу – Чему абсолютно никто не удивился К безымянному память вернулась А что я вам говорил, Анечка? Амнезия это такая загадочная штука Что в любой момент человек может вспомнить все Тем более после такого тяжелого ранения Профессор сложил на животе руки И благостно улыбнулся Пойдемте, пойдемте скорее, Петр Иванович. Он там, в вестибюле, около елки. Как глянул на нее, так все и вспомнил. Дарья Булатникова. «Гном, свалившийся с елки. Новогодняя сказка Сказку читал Олег Булдаков